Ким Ньюман. Нет золота в серых горах. Читает Игорь Майоров. На противоположной скале, подобно пальцам на уродливой руке, в небо тянулись семь башен замка Драхенфельс. Лучи заходящего солнца обогрили каменные стены, словно желая напомнить о крови, пролитой вечным Драхенфельсом, великим чародеем. Ее хлампрахт, Слышал много историй и песен об этом месте. Он знал о бесчисленных преступлениях древнего чудовища, а также о его поражении и смерти. Храбрый принц Освальд и Женевьева Прекрасная, его возлюбленная вампирша, положили конец ужасным деяниям чародея, и теперь замок пустовал. Там не было никого, кроме разве что призраков, являвшихся на землю из потустороннего мира. И все же... Это место пользовалось дурной славой. Ни один крестьянин не осмеливался и шагу ступить по дороге, ведущей в Драхенфельс. Легенды о замке рассказывали шепотом, а баллады о нем помнили только самые мрачные министрели. Однако именно поэтому замок был очень привлекательным местом с точки зрения Йоха. Большой медлительный Фредер слишком туго соображал, чтобы забивать себе голову суевериями, а темноволосый молчаливый Ротванг слишком любил свое ремесло и потому не обращал внимания на тварей, шепчущихся в темноте. Один только молокосос Ян Гретшеле испугался старых легенд, теней и ночного ветра. Йох мог рассчитывать на верность молодого разбойника, покуда его страх перед атаманом перевешивал страх, перед мертвым магом. А это еще не скоро изменится. Гретшеле только слышал песни об отравленном пире или казни в Жизоре, зато своими глазами видел, как Йох сломал спину надсмотрщику Фенку и возглавил массовый побег заключенных из каменоломни в убежищах. А на границе с Лоренским лесом юнец сдержал корчащееся тело гведочерепи, Черепи торговца шелком, пока Йох выпытывал у пленника расположение тайника с золотом. В неподвижном воздухе дребезжание кареты разносилось на несколько миль вокруг. Йох каркнул вороном, и Ротванг ответил ему из своего укрытия ниже по дороге. Похлопав Гретшили по плечу, атаман указал парню на арбалет. Фонари кареты уже были видны в вечернем сумраке. У Йоха защекотала в животе от возбуждения, и он сжал рукоять своего изогнутого меча. Этот Етаган-разбойник снял с тела убитого аравийского посланника, предварительно забрав все драгоценные камни и украшения, которые дипломат вез к императорскому двору в качестве подарка. Еетаган показался Йоху более совершенным орудием убийства, чем прямой меч, широко распространенный в Старом Свете. Гретшеле зарядил арбалет и прицелился, прижав его к щеке. Йох внимательно следил за каретой. До сих пор грабежи были сравнительно простым занятием. Трижды за прошлый год он останавливал одну и ту же повозку, которая везла золото с каутнерских рудников через горы и реквальский лес в И с каждым разом подготовка нападения требовала все меньше усилий. Заплатив даним имперским сборщикам налогов, золотодобытчики не желали за свой счет нанимать охрану, которая доставила бы ценный груз в целости и сохранности до сундуков Карла Франца. Поэтому золото отправляли обычной почтой с пассажирским транспортом. Сегодняшняя вылазка позволит Йоху и его товарищам организовать более дерзкие и более прибыльные экспедиции. У атамана на примете было маленькое тильянское княжество, подвалы которого ломились от добра, созрев для ограбления. Однако для такого набега необходимо нанять специалистов, купить оборудование, которое нельзя украсть, и договориться с банкирской конторой, не слишком строго следящей за своей репутацией, о размещении накопленного капитала. Ларец с каутнерским золотом придется им как нельзя кстати. Карета подъехала так близко, что Йох видел, как от холода дыхание лошадей обращается в пар. Кучер сидел на козлах один, закутавшись в плащ. Под верхней одеждой у него наверняка надет железный нагрудник, и вообще убийство возницы вовсе не гарантировало, что повозка остановится. Поэтому сначала раздался долгий скрипучий звук, а затем послышался громкий треск. На дорогу перед экипажем упало дерево. «Отлично!» Фредер справился со своей задачей. Йох мотнул головой, гретшели встал, выстрелил и перезарядил арбалет. Его первая стрела угодила в шею головной лошади из четверки, запряженной в карету. Раненое животное встало на дыбы. На дорогу выскочил человек, в его руке сверкнул меч. Ротванг. Разбойник пронзил лошадь клинком, и она упала замертво. Мужчина отпрыгнул в сторону, уступая дорогу упряжке, которая прошла еще несколько ярдов, волоча за собой погибшую подругу. Йох начал спускаться по каменистому склону горы к дороге. Грядшили последовал за ним. Атаман ни секунды не сомневался, что Ротванг сумеет успешно осуществить свой маневр. Это было непросто. Многие разбойники калечились, если не хуже, когда пытались остановить коней. Но Йоху не встречался более искусный убийца, чем Ротванг, с детства начавший обучаться своему ремеслу. Когда атаман вышел из-за деревьев, все уже было кончено. Карета остановилась, Ротванг стоял неподалеку, сжимая окровавленный меч. Фредер придерживал спокойно стоящих лошадей, бросая сердитые взгляды на кучера. Его высокий рост, широкие плечи и безобразная физиономия, как правило, отбивали охоту у приличных граждан лезть в дела шайки. Йох кивнул Гретшеле, и молодой человек забрался на козлы рядом с дрожащим кучером и принялся рыться в багаже, выбрасывая пакеты и посылки на грязную дорогу. Внутри кареты кто-то громко возмущался. «Здесь ничего нет!» — сказал Гретшеле. «Что?» взорвался Йох. «Болван, ищи лучше! Оно должно быть там!» Золото хранилось в маленьком сундучке с императорским гербом и изящным бритонским замком. Так было всегда. Гречеля перевернул вверх дном весь остальной груз. «Пусто!» — повторил он. Йох сделал знак Ротвангу, и тот направился к карете. Возница трясся и молился всем богам — Гретшили спрыгнул на землю, а Ротванг забрался на крышу экипажа. Он двигался, как большой кот, сильный, ленивый, однако в случае необходимости способный преобразиться в демона. Усевшись рядом с кучером, он выхватил у мужчины кнут и бросил его вниз, а затем прикоснулся к своему пленнику и сделал что-то такое, от чего тот закричал. Йоган знал, что в такие моменты на невыразительном лице его товарища появляется легкая улыбка. Невнятно шепча, Ротванг снова провел руками вдоль тела возницы и опять послышались душераздирающие крики. В руках злодея мелькнули маленькие окровавленные ножи, и он занялся лицом кучера. В конце концов грабитель плюнул на дорогу и столкнул ни в чем не повинного парня вниз. Кучер растянулся мертвым рядом со своим экипажем. Йох вопросительно посмотрел на Ротванга. «Золота нет», — сообщил убийца. «Каутнерский рудник истощился три месяца назад. В Серых Горах золота больше нет». Йох выругался и неоднократно помянул Мора, проклиная неудачное предприятие. Он жестоко просчитался и теперь должен был искупить свою ошибку или потерять положение вожака. Гретшели был слишком молод, а Фредер слишком глуп, но Ротванг, который до сих пор не претендовал на роль главаря банды, мог легко сместить его. «Что все это значит?» Дверца кареты открылась и наружу вышел хорошо одетый мужчина. Его нога, обутая в элегантный сапог, наступила на тело кучера и подвернулась. Окинув взглядом Йохана и Гретшеля, кавалер вытащил длинную шпагу. Он принял боевую стойку и посмотрел на Йоха, ожидая, что бандит нанесет первый удар. гретшеля выстрелил франту в голову и, конвульсивно дернувшись, мужчина завалился назад. Фредер вытащил мешочек с деньгами из-за пояса убитого и бросил его Йоху. Кошель был тяжелый, но не настолько, чтобы оправдать их усилия. Между тем, неблагоразумный герой проехал спиной по стенке кареты и сел на землю под лекучера. Его мертвые глаза уставились на арбалетную стрелу, которая торчала точно меж бровей. Йох распахнул дверцу и заглянул внутрь экипажа. «Привет!» — послышался тонкий мелодичный голос. «Ты разбойник?» У нее были вьющиеся золотистые локоны, а порчевое платье с лифом, расшитым жемчугом, сгодилось бы даже для императорского двора. Она не хвасталась своим богатством, но на ее пальцах и в ушах драгоценного металла было больше, чем обычный золотоискатель мог найти за год. Бледное овальное личико было милым и нежным, глазки и губки слегка подведены. Девочка сидела на мягком сидении, как разодетая кукла, а ее ноги не доставали до пола. Йох дал бы ей на вид лет двенадцать. — Ну что, есть чем поживиться? — спросил Гретшеле. Йох улыбнулся девчушке, и она улыбнулась в ответ. — О, да! — ответил атаман. Девочка сказала, что ее зовут леди Мелисса Даку, и она приходится дальней родственницей королевской семье Бретонии и императорскому двору Вильгельма II. Когда бандиты решили отвезти ее в Драхенфельс, она настояла, чтобы они взяли также и багаж. Судя по количеству, качеству и цене платьев в ее дорожном гардеробе, семья девочки могла заплатить неплохой выкуп за возвращение своего чада. Йоху показалось, что девочка была несколько наивна для своего возраста. Она обращалась с мужчинами, захватившими ее так, словно они были слугами, игравшими в разбойников, а все случившееся воспринимала как забаву, которую затевают, дабы скоротать скучный вечер в саду. В принципе, такое поведение было на руку Йоху. Мелисса ехала с Фредером и не доставляла им хлопот. Однако атаман опасался того момента, когда девочке надоест игра, и она начнет проситься домой. Как и следовало ожидать, златокудрая малышка нашла во Фредере родственную душу, и теперь они вместе смеялись, шутили, читали наизусть дурацкие стишки. Если бы только Мелисса знала, сколько мужчин и женщин этот уродливый великан убил голыми руками. Девочка не жаловалась на еду, которую они ей дали после того, как разбили лагерь в одном из дворов заброшенного замка. Более того, она бодро отвечала на все вопросы Йоха. Чтобы обратить неожиданную удачу в полновесные золотые кроны, разбойнику нужно было как можно больше узнать о семье девочки, например, как связаться с ее отцом. Однако Мелисса, подробно с детским пристрастием к мелочам расписывавшая повседневную жизнь своей семьи, не могла или не хотела объяснять, где найти ее родственников и имела весьма смутное представление о том, что происходит за пределами аристократического круга. Йох выяснил только, что ее семья имеет владение в Паравоне, Мариенбурге и Альдорфе, и что некоторых родственников мужского пола можно найти при дворе императора и бритонского монарха. Пока Мелисса говорила, Фредер сидел рядом с ней на корточках и ухмылялся, зачарованные ее историями об игрушках, домашних животных и слугах. У всего и всех в доме Даку были прозвища. Девочка придумала несколько неблагозвучных кличек для Фредера и попробовала свои таланты на Йохе и Гретшеле. Смахивавшего на волка Ротванга девочка побаивалась, и не напрасно, поэтому Йох отослал своего приятеля присмотреть за лошадьми. Важно было выведать побольше. «Скажи мне, Мелисса, а где твой отец сейчас? Ты ведь ехала к нему?» Мелисса склонила белокурую головку в одну сторону, затем в другую. «Трудно сказать, господин Йох. Иногда он живет в замке, иногда во дворце. Сейчас он, наверное, во дворце». «А где находится дворец?» «Видите ли, он граф и в то же время барон. Из-за этого возникает такая путаница, слугам приходится очень сложно». В Бретонии мой отец граф, а в империи он барон. И того, кто путает титулы, строго наказывают. Мы довольно часто ездим из Бретонии в империю и обратно. Мелисса зевнула, забыв прикрыть рот ладошкой, и потянулась. Казалось, она чувствует себя не слишком удобно в накрахмаленной одежде. Это могло означать, что ее отправили в короткое путешествие, и сопровождающие могут быть неподалеку. Она не знала мужчину, который ехал с ней в карете, и отзывалась о нем не очень хорошо. Он слишком часто щипал меня за щеки и гладил по волосам. Правильно, что его убили. Леди Мелисса была удивительной маленькой девочкой. Разбойник решил, что жажда крови в столь юном создании объясняется аристократическим воспитанием. Очевидно, таким же болваном, скорым на кровавую расправу, был сынок герцога, которого Йох убил много лет назад. И не просто так. Отпрыск благородного семейства вонзил кинжал в спину своего отца во время пустячной ссоры. Это был первый шаг, который Йох сделал по преступной дорожке. А Йох и Лампрахте даже сложили песню, в которой рассказывалось, как несправедливость и тирания – Вынудили молодого человека присоединиться к бродягам и грабителям. Но Йох знал, что в любом случае не удовлетворился бы долей рудокопа, как его отец и дед. Он стал бы бандитом, даже если бы родился в поместье Бенедикта великодушного, а не жестокосердного герцога Диджаха Мантея. Я устала, сказала Мелисса. — Могу я лечь спать? Йох кивнул Фредеру. Великан взял девочку на руки, как любящий отец, и понес ее отдыхать. По приказу атамана Ротванг проветрил одну из спален в замке и, как умел, привел ее в порядок, сняв паутину. Они выбрали помещение, двери которого запирались на замок, благой ключ тоже нашелся. Ни одно из окон комнаты не выходило наружу, поэтому она вполне могла служить относительно уютной камерой. Фредер вернулся и, усмехаясь, подсел к огню. «Ну?» – спросил Гретшели Йоха. Неожиданно из тени вышел Ротванг. «Мы можем неплохо заработать на маленькой леди», – сказал вожак Шайки. «Но нам нужно действовать постепенно. Она богата и не похожа на нас, гретшели Богатые порой ведут себя странно. Думаю, мы сможем разузнать о ее семье и начать переговоры о выкупе». «А что, если она им не нужна?» — предположил Ротвунг. «Он был найденышем, которого продали в гладиаторы раньше, чем он научился ходить, поэтому он не имел ни малейшего представления о настоящей семье. Иногда Йог сомневался, был ли его товарищ по оружию вообще человеком». «Они непременно захотят ее вернуть, Ротвунг. Эта девчонка дорогого стоит». Фредер попытался что-то сказать. Обычно ему требовалось много времени, чтобы составить фразу, а когда он все-таки произносил ее, она редко заслуживала внимания. Поскольку все устали, Йох, Ротванг и Гретшили откинулись назад и ждали, что им сообщит слабоумный великан. «Можем мы оставить ее?» Ротванг плюнул на угли. Они зашипели. Тени сомкнулись». Старуха кралась по мрачным коридорам замка. Ее пальцы были скрючены, и рука походила на когтистую лапу, а острый ум поспевал впереди тела. После стольких веков ей не требовались глаза, чтобы видеть. Будучи созданием ночи, она чувствовала себя уютно среди проклятых камней. В замок вторглись захватчики. Она должна была их прогнать или уничтожить». Ее вены напряглись, острые клыки выдвигались и снова прятались в деснах. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз утоляла красную жажду. Драхенфельс умер, и все же что-то осталось после него. Старуха ощущала это в затхлом воздухе. Духи корчились, стремясь укрыться в тени, но живые существа были на виду, как лампада во тьме. Старуха запомнила их всех, впитав их мысли, хотя охотнее впитала бы их кровь, и отвела каждому отдельное место в своем древнем разуме. Бандиты и их пленница. Интересная ситуация. Она находила человеческие отношения бесконечно увлекательными. Их можно было столькими способами разрушить, прервать, испортить, Она с удовольствием посеет панику и страх среди разбойников перед тем, как поесть, подобно тому, как гурман готовит свое небо к главному блюду, разжигая аппетит аперитивами, или неистовый искатель любовных приключений откладывает саитие, распаляя страсть долгими ласками. Старуха радовалась тому, что самый сильный из живых обитателей замка был обделен умом. Это существенно упрощало ей задачу. Сила гиганта напитает ее, поможет выдержать долгую ночь и расправиться с более опасными из незваных гостей. Ее глаза налились кровью. Йох подскочил с просони, как будто его сердце сдавило рука в латной рукавице. Он был уверен, что кричал во сне. Гретшили пробудился одновременно с ним и резко сел, в результате они столкнулись с головами. Моргая в неверном свете догорающего костра, мужчины уставились друг на друга. Что-то было не так, но они не могли определить, что именно. Йоху снился сон, но он полностью позабыл его, когда очнулся от тревожного дурмана. Знал только, что это был кошмар, от которого прошибает холодный пот. Ротванг стоял, сжимая в обеих руках кинжалы. Он что-то задел ногой, и круглый предмет выкатился на свет. Гретшили непроизвольно выругался по-женски тонким голосом. У его ног лежала голова Фредера. «Остальная туша валяется здесь», — буркнул Ротванг. Йох ткнул обмазанный смолой факел в угли. Факел занялся, и атаман поднял его над головой. Ротванг стоял над грузным телом Фредера. Голова слабоумного силача была аккуратно отделена от плеч, но крови пролилось немного. Довольно необычно для такого убийства. «Все дело в этом месте», — пробормотал Гретшили. «Здесь воняет этим дьяволом, Драхенфельсом». «Великий чародей давным-давно умер», — напомнил Йох. «И глупый толстый Фредер тоже», — подхватил Ротванг. «Здесь есть кто-то еще, кроме нас». Гречеля дрожал, но не от холода. В ночной сорочке с вытянувшимся мертвенно-бледным лицом он сам напоминал дешевую пародию на привидение. «Это очевидно. Замок большой». «Девочка?» На мгновение Йох задумался о судьбе леди Мелиссы. Он не хотел, чтобы его заложница умерла, не принеся выгоды. Трое разбойников натянули куртки поверх ночной одежды и обулись. Йох выругался, поранив ладонь о серебряную шпору, которую он забыл снять с грубых сапог для верховой езды. Теперь на это не было времени. С оружием в руках они направились в то крыло здания, где была заперта пленница. Впереди шел Ротванг, находя дорогу во мраке. Способность видеть в темноте была одним из самых полезных его качеств. Йох понял, что у них серьезные неприятности, когда заметил, что Ротванг колеблется при выборе направления. Крепость славилась своими путанными коридорами с множеством боковых ответвлений. По этой самой причине Йох решил разбить лагерь во дворе. Они были на грани паники, когда, наконец, нашли нужную дверь. «Посмотрите», — сказал Ротванг. На дереве вокруг дверной ручки виднелись глубокие царапины, будто внутрь пыталось проникнуть существо с длинными когтями на лапах. Тем не менее замок оставался запертым. Ротвонг на ощупь вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. «Что вы делаете?» — спросила Милисса, садясь на кровати. Ее волосы были распущены. «Вы собираетесь убить меня в моей постели?» Увидев обезглавленное тело Фредера, Ротванг понял, что время Йоха Ламбрехта, короля разбойников, истекло. Бандит решил, что переночует в замке, а на утро уйдет. Возможно, снова вернется к ремеслу наемника и запишется в одну из многочисленных армий Старого Света. Люди с его способностями всегда могли найти себе применение, и большинство нанимателей посмотрели бы сквозь пальцы на его прежние приключения. Ротванг не любил растрачивать свои таланты попусту и хотел получать золото за каждое убийство. На данный момент расправа над кучером не окупила себя. Маленькая девочка стоила не дороже, чем ее украшение. Только дурак мог надеяться, что получит за нее выкуп, и если бы Йох сразу изложил свои намерения, Ротванг немедленно ушел бы своей дорогой. Бессмысленное нападение на карету оставило дурной осадок, но похищение ребенка, а затем смерть одного из членов шайки ясно показывали, что дни легкой наживы подошли к концу. Йох пытался разговорить леди Мелису, но пока безрезультатно. Пленница ничего не знала. Гретшеля сидела в кресле, обхватив себя руками. Парень трясся от ужаса. Во время предыдущих рейдов он держался не лучше и не хуже других, Но до сих пор они имели дело только с холодной сталью и человеческими мускулами. То, что бродило по замку, не относилось к разряду нормальных живых существ. Ротванг был в этом уверен. Разделавшись с магом, принц Освальд должен был сравнять с землей эту крепость. — Мы останемся здесь и будем охранять девочку, — распорядился Йох. Ротванг сомневался, что атаман имел в виду именно то, что сказал. До сих пор его командиру не было свойственно рыцарское отношение к дамам. Однако крестьянин будет защищать от волков теленка, которого намеревается завтра отвести к мяснику. Гретшили был слишком испуган, чтобы ответить, и Йоху стремил взгляд на Ротванга. «Эта позиция вполне годилась для обороны». Бандит кивнул. Присев на кровать леди Мелиссы, Йох велел ребенку лечь и постараться заснуть. Он почти нежно погладил ее волосы. «Спокойной ночи, господин Йох». Маленькая девочка улыбнулась, пожала плечами и с головой укрылась одеялом. «Закрой дверь и жди, Ротванг», — приказал Йох. «Оно само к нам придет». «Я знаю». Йох сомневался, что все опасности замка остались за дверью комнаты, Гретшеле почти помешался со страху, а сумасшедший может оказаться опасным даже для тех, кто не желает ему зла. Парень вцепился в меч обеими руками, держа его вертикально и прижимая плашмя к лбу. Глаза Янна бегали, осматривая все углы помещений, но взгляд юноши стал бездумным. Атаман никогда не спрашивал, чем занимался Гретшеле до того, как надзиратель Фэнк сковал их вместе на каменоломне. Они проводили вместе долгие дни и ночи, однако Йох ничего не знал о предках своего соседа, его прежней жизни и совершенных преступлениях. Как он понимал, теперь выяснять это было поздно. Ротванг тоже медленно реагировал на приказы, обдумывая их несколько секунд. Повиновение перестало быть машинальным. Убийца беспокоился теперь о своей шкуре. Он без колебаний бросит их умирать самой мерзкой смертью, если от этого будет зависеть его спасение. В конце концов, этот человек столь долго занимался своим ремеслом именно потому, что был опасным, подлым и бессовестным. Иногда Йох размышлял, чем закончился бы его поединок с Ротвангом. Тот, несомненно, превосходил его в боевой выучке, опыте и основных навыках, Однако казалось, что его душа мертва. Он убивал без страсти, без интереса, и Йох подозревал, вернее, надеялся, что его азартный стиль даст ему преимущество в схватке с холодным и расчетливым противником. Впрочем, до сих пор этот вопрос оставался чисто теоретическим. Факел, закрепленный на стене, горел, наполняя комнату багровыми тенями. Леди Мелисса спала или делала вид, что спит. Одеяло поднималось и опускалось в такт ее дыханию. Йох должен был изменить ситуацию в свою пользу. Ему следовало выжить достойный выкуп из рода Даку, осуществить набег на Телию и заслужить репутацию отличного стратега. Тогда о Йохе Лампрехте сложат новые песни. К его прежним подвигам прибавится новая слава. Из-за двери... Из внутренних помещений замка доносился шум. Йог знал, что это ветер, поднявшийся накануне вечером, хлопает ставнями и заставляет скрипеть старую мебель. Но тысячи естественных ночных звуков перемежались паузами, которые указывали на присутствие чего-то большого и зловещего. Вечный Драхенфельс был мертв, в этом никто не сомневался, но и мертвый он мог представлять опасность. Может, дух великого чародея остался в замке и, голодный, выжидал своего часа? Последовав примеру Гретшеле, Йох крепко сжал свое оружие, как жрец сжимает символ божества. Оставалось только ждать. Старуха насладилась своей первой жертвой. Кровь Фредера оказалась сытной, и вместе с ней она впитала волну воспоминаний, принадлежавших бестолковому великану. Жадно высасывая из него соки, она чувствовала его боль и блаженство. Женщина вобрала в себя его жизнь, освободив скомканный, по-детски незрелый дух из тюрьмы плоти. Поразмыслив, она оставила тело там, где его легко найдут остальные. Пройти по замку было несложно. Запертые двери, бесконечные переходы и коридоры с ловушками не представляли для нее проблемы. Подобно облачку тумана, она могла проникнуть туда, куда хотела. Из скучных воспоминаний Фредера она кое-что узнала об остальных. Она без труда составила план, как разделаться с ними. Безо всякого труда. Люди никогда не учились и никогда не менялись. Ими всегда было просто манипулировать. В тепле и темноте она сжимала и разжимала кулаки, то выпуская, то снова пряча крепкие острые когти. Старуха утолила жажду. Остальную работу она выполнит ради удовольствия. Помитуя о том, чем занималась ее будущая добыча и каковы были намерения разбойников относительно их пленницы, старуха считала, что вершит правосудие, так же как солдаты империи, и трижды благословенные слуги Верены. Она все еще ощущала привкус крови во рту. Выбрав самый слабый разум, кровопийца вторглась в него. Просидев неподвижно более часа, Гретшили внезапно вскрикнул. Его меч дернулся в руке, и по лбу юноши потекла струйка крови. Он вскочил, порезав лезвием кожу. Йох испуганно вздрогнул, заслышав крик товарища, и резко встал с кровати Мелисы. Как ни удивительно, ребенок продолжал спать. Ротванг проявил крайне слабый интерес к происходящему. Гретшили уронил свой меч. Крови вытекло много, но рана, которую он нанес себе, не была серьезной. Юноша перестал кричать и лишь тихо причитал. «Успокойся!» — прикрикнул на него Йох гретшели не обратил на него внимания. Он продолжал бормотать, хотя смысл его слов разобрать было невозможно. Кровь текла по его щекам и подбородку, капая на рубашку. Юноша помотал головой и заломил руки. Он мог бы позировать скульптору, решившему изобразить смертельно испуганного человека. Йох протянул руку, чтобы встряхнуть гретшели за плечо, но молодой человек отшатнулся. Прикосновение лишь усилило его страх. Ротванг невозмутимо стоял в стороне. Гретшеле начал напевать что-то на языке, которого Йох не знал. Это был непонятный язык, на котором молодой грабитель иногда разговаривал во сне. Йох полагал, что этим наречием пользовались народи Янна, о которой тот никогда не рассказывал. Произнося распев неведомые слова, юноша рисовал странные знаки пальцем в воздухе. Капли крови стекали по его лицу и падали на пол. Затем Гретшиле распахнул дверь и вышел. Йох услышал, как он ощупью бредет по коридору, продолжая петь. и просто не зашевелились, и из-под них показалась заспанная леди Мелиса. «Что происходит?» — спросила она. Лицо Йоха было влажным, Гретшили забрызгал его кровью. — Следи за девочкой! — бросил он Ротвангу. — Я пойду за парнем! Ротванг кивнул, милиса улыбнулась и протерла глаза. Сжимая светильник в одной руке и ятаган в другой, Йох вышел в коридор. Он еще слышал впереди бормотание Гретшеля. Медленно и осторожно атаман двинулся на звук. «Йох Лампрахт — сентиментальный старый дурак», — подумал Ротфанг. Этот мальчишка гретшели был, считать, что мертв, и Йоху следовало предоставить его своей судьбе. Но главарь шайки привязался к молодому Янну и поэтому без рассуждений устремился во тьму навстречу чудовищам, затаившимся в замке, которые подстерегали свою жертву с когтями, клешнями и горячими углями. Ротванг мерил спальню шагами, борясь с незнакомыми чувствами. До сих пор он встречал смерть с холодной решимостью, коренившейся в уверенности, что у человека, поддавшегося эмоциям в критической ситуации, меньше шансов уцелеть. Он был жив, в то время как берсерки, которых он когда-либо встречал, давно гнили в земле. Но теперь он испытывал страх. Не то здоровое оживление, которое заставляет сохранять осторожность в отчаянной ситуации и помогает телу уклониться от вражеского клинка, но всеобъемлющий ужас, который неумолчно нашептывал на ухо, что следовало бросить меч и спасаться бегством, как Гретшеле, бежать прочь из Драхенфельса, прочь из Серых Гор. Ротванг знал, что этот путь ведет к смерти, но искушение было очень велико. Маленькая девочка сидела на кровати и играла с длинными красивыми локонами. Хотя она проснулась среди ночи, ее волосы казались уложенными, а не спутанными. Йох был прав. Богатые не похожи на них. Ротванг всю жизнь предлагал свой меч богатым людям. В юности, когда он участвовал в гладиаторских боях, на него ставили только аристократы, кичащиеся тем, что могут угадать победителя. Позже он сражался за выборщика Миденланда, когда фермеры-арендаторы взбунтовались против своего господина, попытавшегося увеличить налог. Сколько крови было пролито, какие доходы это принесло, но как мало в конечном итоге получил он сам. — Господин Ротванг! — окликнула его девочка. Мужчина не ответил, но малышка продолжала. «Господин Ротванг, а правда, что вы бесстрашный и свирепый разбойник, как черный Джек из песен?» Ротванг проигнорировал вопрос. «Бесстрашный и свирепый». Таким он был сегодня до того, как проклятый Йох Лампрахт привел его в этот обреченный замок и подверг ночным опасностям. «Бесстрашный и свирепый». Теперь он не был в этом уверен. Йох слышал бормотание Гретшеля. Мелодия перестала быть монотонной, казалось, молодой человек поет. Он тяжело дышал, прерывая свою песню не к месту, и Йох предположил, что силы юноши на исходе. Замечательно, он не хотел драться со своим товарищем, чтобы заставить его вернуться. Никогда раньше Йох не понимал, как много значит для него этот парнишка. Фредер был полным кретином, а Ротванг уходил от разговоров, поэтому только с Гретшеле атаман мог поговорить, мог передать свой жизненный опыт. Сам того не желая, он обучал юношу, готовя из него своего преемника на пути беззакония. Без него ночи Йоха были бы длинными и пустыми, вся его мудрость пропала бы безвозвратно. Если Ян Гретшеле погибнет здесь, в Драхенфельсе, никого не останется. Когда Йох умрет, ни одна живая душа не будет знать, как провернуть аферу с тремя золотыми кронами, как работает самораскрывающийся потолочный винт или какую пользу может принести маневр Йоха Лампрехта по смене дилижанцев. Без Гретшеля жизнь Йоха оказалась прожитой впустую. В глубине души атаман знал, что такой образ мысли ему не свойственен, Гретшели был простым арбалетчиком, ни больше, ни меньше. Надзиратель Фэнк течения обстоятельств, а не взаимная приязнь, свели их вместе. И все же во мраке Драхенфельса в его душе возникло новое чувство. Йох подозревал, что на него оказывается влияние извне, и пытался сопротивляться. Главарь шайки нашел гретшели в коридоре, заканчивающемся тупиком. Юноша забился в угол, не переставая петь. Его глаза были плотно закрыты, на веках засохла кровь. Молодой человек чертил знаки в пыли. В молитве, которую твердил Гретшеле, Йох разобрал имена некоторых богов — Шалья, Верена, Ульрик, а в рисунке на полу разобрал изображения, отдаленно напоминающие священные символы. «Пойдем, дружище, тебе нечего бояться!» — солгал Йох. Гретшеле продолжал читать свою безумную молитву. Йох поставил фонарь, подошел к товарищу и склонился над ним. Он хотел помочь юноше встать и отвезти его в комнату милисы, где они вместе дождутся рассвета. Правой рукой Гретшеле рисовал символы, а левую держал на уровне пояса, надетого поверх сорочки, и что-то в ней сжимал. Что именно, Йох понял, когда прикоснулся к плечу своего приятеля. У шили на поясе висели стрелы для арбалета. Йох попятился, но молодой человек оказался быстрее. Его глаза распахнулись, а левая рука стремительно рванулась вверх. Выплюнув проклятие, он воткнул арбалетную стрелу между плечом и грудью Йоха. Атаман ощутил, как железный наконечник царапнул его верхние ребра и впился в сустав. Боль в руке то накатывала, то отпускала, и Йох выронил кривой меч. Грядшили встал, стремясь вогнать стрелу как можно глубже. Правой рукой он вцепился старшему товарищу в волосы. Они схватились в рукопашную. Кто-то из них задел ногой светильник и перевернул его. На пол вылилось немного горящего масла. На стенах заплясали красные тени, повторяющие движения борцов. Йох ударил молодого человека левой рукой в живот, заставив согнуться и потерять дыхание гретшели разжал пальцы и, спотыкаясь, попятился. Он, наконец, отпустил стрелу, но рванул ее напоследок так, что Йоха скрутила от боли. Теперь юноша нацелился на меч своего товарища, который валялся на земле. Йох толкнул приятеля в бок и сбил его с ног. гретшели упал в горящее масло, и его тонкая хлопковая сорочка мгновенно занялась. Языки пламени начали распространяться по ногам вверх. Выкрикивая проклятие, молодой человек двинулся на Йоха. Огонь охватил его тело. Атаман отступил, наткнувшись на стену, которой раньше не было. Он ударился о камень раненым плечом и заорал от боли, едва не теряя сознание. Вытянув левую руку перед собой, он попытался отгородиться ею словно щитом от гречеля, рвущегося вперед. Гладкое лицо молодого разбойника полыхало, его черты таяли как воск. В узком пространстве нестерпимо запахло паленой плотью. Едаган Йоха валялся в десяти метрах, но между ним и клинком стоял Гретшели. У главаря шейки осталось одно единственное оружие. Сжав зубы и приготовившись к неимоверным мукам, Йох схватился за стрелу, пронзившую его плечо. Он надеялся, что она выйдет легко, как кинжал из ножен, но острие увязло в мышцах и разрывало их, словно рыболовный крючок. Помянув Кхорна, атаман выдернул окровавленную стрелу и поднял ее, словно совершал жертвоприношение. Громкий крик зародился в груди Гретшеля и вырвался из его огромного обезображенного рта, когда юноша прыгнул на Йоха, пытаясь ухватить полыхающей рукой своего друга за горло. Йох нанес удар левой рукой, метя в порез на лбу Гретшеля. Он попал в цель и, надавив большим пальцем на древко, вогнал стрелу в мозг своему обезумевшему приятелю. Взор юноши потух. И Йох оттолкнул мертвое тело в сторону. Его левый рукав загорелся. Он хотел сбить пламя правой рукой, но стоило ему согнуть локоть, как волна острой боли заставила его опуститься на колени. Тогда Йох потерся левым рукавом о каменную стену и затушил пламя. Больше всего разбойнику хотелось свернуться клубком и заснуть, позволив боли утихнуть однако он знал, что это смертельно опасно. По крайней мере, ноги его были целы. Прислонившись спиной к стене и используя ее как точку опоры, он встал и только теперь понял, что совсем не помнит, как добрался до этого места. Йох не представлял, как вернется в комнату, где ждали Ротванг и Мелисса. Огонь погас, и Йох остался один на один с темнотой и своей болью. Он оттолкнулся от стены и, доверившись инстинкту, побрел по коридору. Разум старухи ликовал, впитывая эмоции, вырвавшиеся на свободу при ссоре бывших друзей. Их боль и страх многократно усиливались пропорционально силе уз, что связывали их до драки. Во рту кровопийца пересохла, но дрожь наслаждения пробегала по ее телу столь похожему на человеческое. Более тысячи лет назад, когда она действительно была молода, ее карету остановил разбойник. Не жадный до золота головорез, а всклокоченное чудовище, потомок Белады Грустного. Безграмотный дикарь, он мог бы жить вечно, но ему не хватало утонченности, чтобы сделать свое существование сносным. Тот вампир стал ее темным отцом, и с тех пор она создала немало себе подобных. Леди Женевьева, чей триумф состоялся в стенах этого замка, была ее темной внучкой, порождением ее порождения. Это была достойная, плодотворная жизнь. Кровь Фредера текла по жилам древнего существа, смешавшись с ее жизненными соками. Пора снова выходить на охоту, чтобы пополнить запас сил. Два бандита и их маленькая пленница — Они были одни в Драхенфельсе. Ситуация складывалась призабавная. К утру все они будут мертвы, но смерть старухи будет во многом похожа на жизнь, а другие сгинут. Их бесполезная телесная оболочка останется гнить здесь. Клыки вампира увеличились в размерах, заострились, и она облизнула их бархатистым язычком. Маленькая девочка невинно улыбнулась Ротвангу. Несколько минут назад разбойник осознал, что нервно ходит взад-вперед по ковру и решил унять волнение. Он замер на месте, едва дыша, и стиснул рукоять клинка. Не следовало сжимать меч слишком крепко. Напряженные мышцы теряли гибкость и не могли мгновенно реагировать при нападении. Ротванг представил себе стилизованное изображение волчьей головы. Этот символ он использовал в бытность гладиатором и прибегал к нему, чтобы успокоиться перед битвой. Возможно, волк был его личным тотемом. Воин всегда отдавал предпочтение Ульрику, богу сражений, волков и зимы, перед Кхайеном, богом убийства, который покровительствовал людям его профессии. Иногда ротвангу казалось, что он волк. В детстве его кожу покрывала густая шерсть, хотя с возрастом волосяной покров пришел в норму. В детстве его кожу покрывала густая шерсть, хотя с возрастом волосяной покров пришел в норму. Тем не менее, ротвангу не раз приходило в голову, что его неведомые родители были в родстве с оборотнями-ликантропами. Сам он никогда не менял облика, однако во многих отношениях отличался от обычных людей. Девочка тихонько напевала бретонскую колыбельную, которую мужчина раньше никогда не слышал. — Господин Ротванг? — Да, миледи, — ответил разбойник и тут же возненавидел себя за то, что использовал холопскую форму обращения. Однако такая манера разговаривать была для него наиболее естественной. «Что вам угодно?» «Завтра, когда солнце взойдет, мы еще будем здесь?» Мужчина промолчал. Мелисса выбралась из постели. На ней была длинная, расшитая золотом ночная рубашка, которую вполне можно было принять за бальное платье. Ее белые босые ноги бесшумно ступали по толстому ковру. Девочка протанцевала по комнате под мелодию своей песенки, придерживая край длинной сорочки и раскланиваясь с воображаемым придворным воздыхателем. В ее возрасте Ротванг убивал уже лет семь. Безжалостный воин завидовал леди Мелиси, ее семье, богатству и беззаботному детству. Будучи лишен всех этих благ, он ненавидел своих родителей-волков за то, что они оставили его среди людей. Его должны были выкормить в степи, Воспитать в стае и научить всяким уловкам, например, умению сбрасывать человеческую шкуру. Дверь была распахнута. Когда Гретшили и Йох ушли, Ротванг не удосужился ее запереть. Замки не остановили бы тварь, которая аккуратно обезглавила Фредера. Ротванг предпочитал встретить лицом к лицу того, кто на него нападет. Снаружи в полумраке виднелась каменная стена — На ней не было ничего, кроме давно потухших светильников в нишах. Ходили слухи, что вечный Драхенфельс использовал в лампах человеческий жир. Что ж, такая жестокость вполне соответствовала характеру великого чародея, в чьей власти находился этот край во времена Сигмара и даже в более раннюю эпоху. «Господин Ротванг?» — спросила девочка. «Когда вы, наконец, попытаетесь меня убить?» Ротванг обернулся и посмотрел в открытое детское личико. Он чувствовал себя так, словно его ударил в лицо кулак в латной перчатке. Разбойник поднял руку с мечом и отвел ее в сторону. Он надеялся, девочка поймет, что оружие не представляет для нее непосредственной угрозы. Однако снова ничего не ответил. Нечто, источающее тошнотворный запах, выступило из темноты у него за спиной и положило тяжелую лапу ему на плечо. Старуха вторглась в разум Ротванга, погружаясь все глубже. Она нашла волка и выпустила его на волю. Ротванг замахнулся мечом на леди Милису. Йох решил, что его последний компаньон тоже свихнулся и, схватив убийцу за плечо, развернул его лицом к себе. Глаза Ротванга пожелтели, а нос вытянулся, превратившись в звериную морду. Тварь открыла рот, демонстрируя белые клыки, и все же это был Ротванг, судя по выщербленным передним зубам, вот только внутри него пробуждался хищник. Маленькая девочка попятилась и забралась на кровать. Обхватив столб, подпиравший балдахин, она наблюдала за происходящим. Йох оперся о дверной косяк, чувствуя, как от исхолеченного плеча по всему телу разливается пугающее онемение. Ротванг атаковал, и бывший атаман метнулся в сторону, однако когти чудовища скользнули по его волосам, оцарапав кожу. Ротванг отбросил меч, да и ножи, висевшие на поясе, были разбойнику больше ни к чему. Какой в них смысл, если его пальцы заканчивались острыми кинжалами? Как странно устроена жизнь. Можно пять лет странствовать бок о бок с человеком и ничего о нем не знать. У Йоха дрожали колени, одна его рука не двигалась. Он знал, что скоро умрет, и подумал, что мог бы избавить себя от мучений, подставив горло под клыки и когти Ротванга. Однако главарь шайки слишком долго боролся за выживание, чтобы избрать простой путь. Его ятаган пропал, и кинжалы тоже, но оставались сапоги, а на сапогах — серебряные шпоры. Серебро. Если Ротванг — настоящий вервольф, он не переносит серебро. Опустившись на четвереньки, Ротванг бросился на Йоха. Атаман ухватился левой рукой за верхний край двери и подтянулся, поджав ноги. Его плечо пронзило острая боль, но он продолжал висеть». Ротванг, начавший прыжок, пролетел под ним. Йох ударил чудовище пятками, стараясь вогнать шпоры как можно глубже. Тварь завыла, как раненый волк, и взметнулась на задние лапы. Йоха подкинула вверх и прижала к перемычке над дверью. Атаман ударился головой о камень и почувствовал, как внутри у него что-то хрустнуло. Затем он сорвался вниз, упав лицом на каменный пол. Ревущий монстр взгромоздился ему на плечи. Йох легнул противника, надеясь, что серебряные шпоры нанесут оборотню хоть какой-то урон. Тяжесть, придавливавшая его к земле, исчезла, и мужчина смог перевернуться на спину. Мелисса неотрывно следила за ними, словно за щенками, резвившимися во дворе. Она хихикала и хлопала в ладоши. У маленькой девочки явно были серьезные проблемы с воспитанием. Йох потянулся к сапогу и открутил одну из шпор. Зубчатое колесико завертелось, когда он взмахнул своим новым оружием. Ротванг страдал. Его одежда порвалась, густая шерсть, покрывающая тело, пропиталась кровью. Человек и монстр с трудом поднялись на ноги. Ротванг шумно дышал. Кровь и слюна стекали по его уродливой морде. У оборотня были широкие плечи и несоразмерно длинные передние лапы. Йох поднял шпору. Ротванг бросился на него, и атаман, сделав выпад, раскроил лицо чудовища от глаза до пасти. Острые когти погрузились в живот разбойника, и он отпрянул, оставив свое оружие в голове врага. Йох прижимал края раны руками, стараясь удержать внутренности. Он почти ничего не чувствовал. Это было плохо. Ротванг прислонился к спинке кровати. Дрожь и судороги сопровождали обратное превращение в человека. По изрезанной морде оборотня струилась кровь. Мелиса придвинулась и потрепала чудовище по плечу, пригладив быстро редеющую шерсть. Можно было подумать, что она ласкает котенка или собачку. Богатые. Их и людьми-то нельзя назвать. Выражение детского личика изменилось. Мелиса почти сочувственно смотрела на Ротванга, чье волчье рычание переходило в страдальческие человеческие всхлипывания. Из щеки Вервольфа все еще торчала шпора. Девочка открыла изящный ротик, и Йох увидел, как блеснули ее неестественно длинные и острые зубы. В следующее мгновение малышка прильнула к шее Ротванга, прокусывая вену. Кровь струей хлынула из раны, и Мелиса принялась жадно пить. Старуха пила кровь, отдающую волкам, и чувствовала, как дух бандита покидает тело, из которого она выкачивала жизнь. Он убивал других. Убивал много раз, не зная милосердия, и то, что делала она, было справедливым. Когда все закончилось, и Ротванг был полностью опустошен, Мелисса открутила ему голову и переключила внимание на раненого мужчину. — Эй, господин Йох, — спросила она, — вам больно? Мелисса... Старуха в теле ребенка опустилась на колени рядом с главарем шайки и смотрела, как он умирает. «Знаешь, ты был моим любимым разбойником», — доверительно сообщила она. Йох больше не испытывал боли, но, судя по обильному кровотечению, которое не прекращалось, его дела были плохи. «Сколько тебе?» Мелиса кокетливо убрала прятку волос с лица. У нее был необычный взгляд, и как Йох не заметил этого раньше? Глаза древней старухи на невинном лице ребенка. «Много, очень много», — ответила девочка. «Больше одиннадцати столетий. Я так и не выросла». Йох устала зябко. Сперва замерзли его ноги, затем холод распространился выше. «Твоя семья...» Кровопийца поглядела на него задумчиво и даже печально. «Давно уже обратилась в прах, я полагаю. Во всяком случае, моя человеческая родня. У меня есть темные сыновья, но сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из них заплатил бы тебе выкуп». Разбойника начало знобить. Секунды казались ему годами. Последние крупинки его жизни, целую вечность, падали сквозь узкое горло песочных часов. Замедление после крутого виража, бесконечно длившее мучительную боль. Или леди Мелисса Даку называет это жизнью? У него остался последний шанс — серебро. Вампиры любят его не больше, чем вервольфы. Йох потянулся ко второму сапогу, но его распухшие, ослабевшие пальцы не желали слушаться. Он порезался. Кровопийца подняла один из ножей Ротванга, проворно срезала шпору и, не прикасаясь к ней, отбросила к противоположной стене комнаты. Когда она посмотрела на Йоха, в ее улыбке читалось сострадание победителя к побежденному. Теперь атаману оставалось только ждать наступления смерти. Мелисса достала тонкий платочек и тщательно вытерла свой пунцовый ротик. Дитя и древние создания. Она была красива, но недосягаема для человеческого понимания. «Поцелуй меня», – прошептал Йох. Вампирша свернула ему шею и выполнила его последнее желание. На следующее утро, когда солнце встало над замком Драхенфельс, маленькая человеческая фигурка направилась по горной тропинке вниз к дороге. Леди Мелисса оставила тела там, где они лежали, обезглавив те из них, кровь которых выпила. Разбойники не станут ее потомками. Она была гораздо более ответственной, чем некоторые бессмертные глупцы, которые оставляли после себя уйму безрассудных отпрысков. Подхватив объемные, но легкие чемоданы, девочка спустилась к дороге и соорудила из своего багажа кресло с балдахином. Солнечный свет немного резал ей глаза, но она не принадлежала к истинно мертвым кровососам, которые сгорели бы, не найдя укрытия до третьих петухов. Когда солнце взобралось на небосвод, она устроилась поудобнее и приготовилась к долгому ожиданию. Путешественники редко ездили по дороге мимо Драхенфельса, но в конце концов кто-нибудь допоявится. появится. Мелисса закрыла глаза и задремала под своим импровизированным навесом.